Глава 64 четвёртая. Счастливее меня нет никого. Лиард. А вот здесь ей год и три месяца. Сидя на другом конце стола, который был заставлен разнообразными блюдами, мы с Айсель наблюдали за тем, как перешёптываются Ариана, тениса и моя матушка. Они разглядывали снимки, пусть и не самого лучшего качества, но всё же на них было вполне неплохо видно взросление моей любимой. Предусмотрительная тениса решила привести их, чтобы хоть немного заполнить ту пустоту, которая была в душах у Девира и Арианы. По лицу высшей, которая счастливо улыбалась и часто моргала от выступивших на глазах слёз, было видно, какой ураган эмоций носится внутри неё. Как ей печально и одновременно радостно, ведь она всё же смогла пройти этот сложный путь. Смогла дождаться свою дочь, пусть и спустя столько долгих лет. Отцы обсуждали какую-то стройку, хотя периодически поглядывали на своих жён, наблюдая за ними. Это странно, но родители Айсель со стороны людей смотрелись в нашем кругу словно родные, словно свои. Да, они чувствовали некую неловкость, всё-таки их окружало много нового и непривычного, но они хорошо держались. А здесь Айсель окончила школу, долетела до моего слуха. Вы смотритесь такими счастливыми, на лице высшего проскользнула печаль. Настоящая семья. А давайте сделаем общий снимок, предложила Тенниса. На память, так сказать, подмигнула она. А давайте. Девир поднялся со стула. У нас как раз есть подходящее место, куда его можно будет повесить. Над камином, на да, дорогая? Да. — довольно кивнула Ариана. — Мне бы очень этого хотелось. — Ну и отлично. Куда вставать? Архат вытер руки салфеткой, выходя из-за стола. — Ты молчать долго собираешься? — шепнул Карай, когда Айсель отвлеклась, что-то отвечая моему отцу. — Никак настроиться не могу, — мотнул я головой. — Ну ты даёшь, — хмыкнул он. — Давай, соберись, а я тебе помогу. — Можно минуточку вашего внимания? — заголосил он. Все оглянулись на него, а я чуть на месте не провалился, чувствуя, как волнение накрывает с головой. Уже больше суток в моём кармане лежало фамильное кольцо, которое вручила матушка, зная, что в самое ближайшее время оно мне пригодится. Да, я собирался сделать Айсель предложение разделить со мной жизнь. Прекрасно понимал, что мы и так связаны, что она и так уже моя, но всё же побаивался услышать отказ, которого, по сути, не могло быть. Карай смеялся надо мной, а я никак не мог взять себя в руки. Но сейчас он был прав как никогда. Именно сегодня самый подходящий момент, чтобы сделать предложение руки и сердца. «Что такое, Карай?» — вскинул брови отец. Вообще-то, это я хотел сказать. Охваченный диким волнением, я поднялся со стула, обводя взглядом всех присутствующих. Мама сразу же заулыбалась, понимая, какие слова сейчас будут срываться с моих губ. Совсем немного времени назад я встретил одну очаровательную и очень своенравную девушку. Айсель напряглась, смотря в мои глаза и, по всей видимости, начиная догадываться, зачем именно я привлёк всеобщее внимание. Она отличалась как внешностью, так и характером. А ещё была первой и единственной, кто щёлкнул меня по носу. Усмехнулся я, замечая улыбки родителей. Она не боялась сказать правду в глаза. Стояла на своём, и ей было совершенно безразлично, кто перед ней. Именно с первого нашего знакомства я понял одну простую вещь. Не смогу отпустить её. А ещё не смогу видеть рядом с Айсель ни одного мужчины. От одной только мысли, что она будет улыбаться кому-то другому, меня одолевала такая ревность, что самому страшно становилось. Я был растерян, ведь столь сильных чувств ещё ни разу не доводилось испытывать. А ещё был зол, потому что она только и делала, что фыркала на меня, посылая дальней дорогой. Карай издал смешок, тут же затихая. Я был готов на всё ради неё. На тот момент ещё не было известно, что Айсель — высшая, и даже несмотря на отсутствие этих знаний, я уже принял для себя решение, что рядом со мной будет только она. «Да, да, отец», — усмехнулся я, замечая удивление родителя. «Карай не даст солгать. Я собирался связать свою жизнь с Магианой. Помню, как ты хотел меня своей кровью напоить» фыркнула Айсель. кай ко мне подослал». «Ну ты это! Всё-то не рассказывай!» обеспокоенно зашептал Карай, вызывая смех у присутствующих. «Я к чему рассказываю?» улыбнулся, смотря в глаза любимой. «Хочу, чтобы ты знала. Нет такого закона или правила, которое остановит меня перед тобой. Я, не раздумывая, пойду следом, наплевав на всё, что может ожидать впереди. Ты была первой и единственной, кто заставила чувствовать и научила любить. И я очень хочу, чтобы ты навсегда осталась в моей жизни» чтобы навсегда осталась рядом со мной. Айсель, моя рука погрузилась в карман брюк, извлекая из него бархатную коробочку. «Выходи за меня замуж». Любимая смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Её кожа заметно побледнела. Видимо, не один я был близок к обмороку на фоне переизбытка эмоций. В комнате повисла оглушающая тишина, только напольные часы нарушали её своим ходом. С каждой секунды я нервничал всё больше. И когда уже вся выдержка затрещала по швам, Айсель медленно встала со стула, касаясь кончиками пальцев моей протянутой руки. Я, она судорожно вздохнула, согласна. Бурные овации родителей послышались со всех сторон. Нас поздравляли, желали долгих и счастливых лет жизни, а я в этот момент смотрел в лиловые глаза и понимал, счастливее меня нет никого на всем белом свете.